К ужину внезапно нагрянул Август. Юлинь удивила меня. Она пришла и спросила разрешения впустить его. Лицо ее не выражало ровным счетом ничего, и я поняла, что Вэнь передал ей мой отказ. Что ж, судя по всему, она не слишком огорчилась. Август выглядел озабоченным, а я не знала, стоит ли говорить с ним о банне. В конце концов, Никол смог лгать. И неизвестно, с кем именно Август имеет дело, с Анной Лерой, андроидом, или Рэйчел Коллинз, живой женщиной. Нельзя ведь исключать, что Рэйчел увидела в августе реальный шанс уйти от Клодена, того и вцепилась когтями. Тут я поняла, что немного жалею ее. Если хотя бы половина сказанного Николсом «правда», то Рэйчел можно понять. Она спасает свою жизнь. Конечно, лучше бы ей вести себя поприличнее, по крайней мере, не допускать измен. Стоило вспомнить, что она переспала с Максом, как от сочувствия не осталось и следа, а в следующую секунду меня осенило, и открытие мне не понравилось нисколько. Я осознала, что это не ревность. Точнее, меня совершенно не задевало, что Макс где-то кого-то трахнул, зато почти оскорбило что эта грязь коснулась Августа. Ой-ой, только этого мне не хватало для полного счастья. Через пару секунд я поняла, что Август с живейшим интересом смотрит мне в лицо. «Со мной что-то не так?» – спросила я. «А ты изменилась», – удовлетворенно сказал Август. «Раньше ты была разведчиком, никаких лишних эмоций, ничего по тебе не поймешь. А сейчас оживаешь». «Ну, спасибо. Вот уж комплимент сделал». Фактически подтвердил, что я как специалист уже ни на что не гожусь. «И что же ты прочел на моем лице?» — холодно спросила я, тут же прикусив язык. «Непрофессиональный вопрос. Зачем спрашивать? Ведь молчание лучше провоцирует на болтовню». И снова спохватилась. Еще не хватало мне работать с Августом, как с врагом. «Но если он под влиянием Анны Лерой, то он и есть враг, не так ли? И мое к нему доброе отношение, разве оно не вредит работе? Он ведь не остановится, если Анна прикажет ему избавиться от меня, а я остановлюсь». «Хм, даже не знаю», — радостно объявил Август. И лицо его при этом стало ужасно глупым. Я моргнул раз, другой, а потом без обедняков выложила то, что услышала от Николса. Я не выбирала выражений, не старалась пощадить его чувства. Наверное, я даже где-то хотела причинить ему боль. Да черт с ним, с этим профессионализмом. Другие задачи решаются, вот о них и надо думать. Август выслушал меня, потом широко распахнул глазище и с чувством хлопнул ладонью по столешнице. «Идиот!» Я насторожилась. Какое конкретно его действие ты считаешь идиотским? Август поглядел на меня с упреком. Конечно, то, что он сделал с Соней, рывком поднялся, поехали к нему. Я не успела ничего сказать, да и не захотела. Зачем? Я ведь понимала, что он прав. Большей глупости, чем взять в заложники Соню, нельзя было и выдумать. И лучше вмешаемся мы, чем кто-нибудь более циничный и расчетливый. Мы спустились на первый этаж, где Август внезапно остановился. Он встал так резко, что я едва не влетела в его широченную спину. Выдохнув, я осторожно выглянула из-за его плеча. Перед ним, метрах в трех, стояла Юлинь. Просто стояла, опустив руки с ничего не выражающим лицом. Справа и слева от нее... Оставалось достаточно места, чтобы обойти, но ядовитая лень ухитрилась заполнить собой не только коридор, но и все пространство этажа. «Вы уже уходите?» – спросила она. У андроида Федора Доброва было куда больше интонаций в голосе. «Я не обязан отчитываться вам», – ответил Август. «В городе небезопасно, а я поручилась за вас». Она произносила каждое слово так четко, так отрывисто, словно бы ставила точку. От этой предельной резкости казалось, будто у нее появился акцент, хотя лень говорила на федеральном удивительно чисто. «Что-то случилось?» – спросил Август. «Да», – сказала лень – «плохие люди, ссорятся, вам лучше заночевать здесь и никуда не ездить. Не беспокойтесь, у меня уютный дом». «Вы прекрасно отдохнете». Август смерил ее взглядом. Юлинь, тонкая, хрупкая, на его фоне казалась еще меньше, чем была на самом деле. Но при этом из ее взгляда исчез женский интерес. Словно бы не на мужчину она глядела, а на предмет искусства, который надлежало пасти и охранять. Август сунул руки глубоко в карманы брюк. Задумчиво качнулся с носка на пятку, потом обернулся ко мне. Я поняла. лень нам нужно навестить Николса как можно быстрее». «Да, миледи», — отозвалась китаянка бесстрастно. «У меня достаточно квалифицированных специалистов, которые позаботятся о вашей безопасности. Прошу вас, отдохните пока в лазурной гостиной. Я велю подать чай». Машина будет готова через полчаса. Мы зашли в комнату, где служанка уже накрывала столик для чаепития. Август спросил. «Ты что, завербовала ее?» «За меня это сделали Танн и Николс». Август несколько раз кивнул, взял чашку с чаем и глубокомысленно изрек. «Это неплохо. Я бы даже сказал, в наших обстоятельствах. Хорошо». Меня беспокоит вопрос оплаты ее услуг. Странно, что тебя беспокоит только это. Я раскрыла на ладонник и просмотрела входящие звонки. Ага, вот кот Николса. Надеюсь, ты не планируешь нагрянуть к Николсу внезапно? У нас нет возможности взять штурмом его крепость. Делла, ну что за глупые вопросы? Август даже обиделся. Николс отозвался сразу. Никаких вопросов он не задавал и явно обрадовался, что мы собираемся проведать его. Запросил мои данные для регистрации в домашней охранной системе и даже предупредил, что погода плохая, нам следует быть очень осторожными на дороге. Пришел Вэнь и с детской радостью в голосе осведомился, чего это мы куда-то собрались без него. «А ты нам нужен?» – спросила я. Вэнь уселся на диван, обитый розовым шелком, и раскинул руки по спинке. В городе разборка в местном стиле. Ну, то есть, по меркам Тониры, это гражданская война. А здесь такое проходит по разряду всего лишь мафиозной разборки. Говорят, Чарли с бароном поссорились. Вроде бы кто-то из людей Чарли заехал на территорию барона. Его там попытались оштрафовать за превышение скорости. Парень обиделся и прострелил копу задницу. Копы обиделись и позвонили барону. Тот тоже обиделся и приказал засадить виновного в камеру, а он к вечеру приедет и лично поучит недоумка хорошим манерам. Тогда обиделся Чарли, потому что по местным понятиям это хуже пощечины. «Если мой человек продырявил твоего, ты приди, обсудим, уладим вопросик». Вот как они думают. А камера в полиции? Это вроде как уже за гранью. Поэтому Чарли приказал освободить своего придурка. А чтобы копам не повадно было, по зданию управления полиции... Делла, ты ведь там была. Запомни этот шедевр полицейского устройства, его больше нет. Произвели ракетный залп. Обычно в таких случаях воспитанные люди сначала сообщают, что в здании бомба, чтобы копы успели разбежаться, и потом уже стреляют, а тут сразу жахнули. Управление разрушено до основания. Барон в ответ приказал разбомбить фабрику, где делают наркотики, которыми торгует Чарли. Ну и понеслась волна по кочкам. Все мирное население города прячется в подвалах, а крутые парни выясняют, у кого писька длиннее. Отсюда до города 30 миль, напомнила я. От Николса еще больше. Да, но вся полиция сейчас там, возразил Вэйн. А здесь не только барон с Чарли любят пострелять. Про нас, как я узнал, уже весь город шепчется. Мало ли что. «Вэнь, а чья забота следить за безопасностью загородных дорог?» Спросила я. «Так в том-то и соль, что полиции». «Ну, ясно». Могу поклясться, что некий неизвестный игрок оттянул в город все полицейские силы, стравив двух мафиози. Вопрос. Чем и кому мы мешаем? Вроде бы нашим вопросом занимается Николс. Это его сфера влияния. И с ним у нас полным ходом идет поиск компромисса. Похоже на то, что ситуацией пытается воспользоваться его конкурент. А кто с ним конкурирует? Если только Тим Клоден. Который, между прочим, устраивал эмиграцию Джо Мита и Сони. Да-да. Мне уже интересно, куда бы этих наивных ребят эмигрировали, в какой галактический Зиндан, и кем бы они стали, проведя там хотя бы месяц? Думается, инвалидизация лучшее, что их ожидала Август невозмутимо изучал что-то со своего наладонника. Небось, очередной каталог машинок? Нашел время, да. Ты ничего не хочешь сказать, осведомилась я. Август поднял голову и уставился на меня прозрачными невинными глазами. Что ты хочешь услышать? Например, какой линии ты собираешься держаться в переговорах с Николсом? Николс – наивный парень. Ему кажется, он знает о секте Клода на все. На самом деле, ему известно лишь на один процент больше, чем любому обывателю, который о секте никогда не слышал. Если он хочет воевать с сектой, это его дело. Но Соню и детей надо отправить в Пекин. Так он и согласился. Август, ты забыл, кого он хочет взамен? Никого? А что поправил меня Август? Это невозможно. И почему я не сомневалась, что ты ответишь именно так? Август вздохнул и свернул на ладонник. «На какой вопрос ты хочешь получить ответ?» «Почему ты не сомневалась, да?» «Потому что ты ревнуешь, не имея никаких оснований для ревности». «Начинается!» Я закатила глаза. «Если бы не ревность, ты давно заметила бы кое-какие несуразности», добавил Август. «Несуразностей я заметила тонну». вэнс чрезвычайно заинтригованным видом Следил за перепалкой. «Я думаю, ты права. И тот формат нашего сотрудничества, к которому мы привыкли, изжил себя. Я собирался обсудить с тобой этот вопрос после нашего возвращения на Землю, но если хочешь, могу и сейчас. Надо же как-то убить время. И ты, конечно, думаешь, что после такого обсуждения я буду работать лучше». Я не китаянка, которая, получив категорический отказ, начинает стараться изо всех сил, чтобы ты осознал, какое она сокровище. Да, ты снова права, хотя не во всем. Я полагаю, что хватит тебе работать оперативником. Я хочу взять на контракт нескольких специалистов, а тебе поручить руководство ими. И я хочу изменить наши финансовые договорённости. Я бы предпочел, чтобы ты не получала гонорар, а имела долю в моей деятельности. Я потеряла дар речи. В конце концов, уточнил Август, неестественно занудным тоном, мы по закону состоим в отношениях, приравненных к брачным, хотя ты изменяешь мне». Вэнь гаденько хихикнул. «А ты, конечно, нет!» – вспылила я. «Ты скажешь, что сразу распознал в ванне андроида». И уже поэтому секс с ней не может считаться изменой, как не может ею считаться мастурбация. И вообще мы на тот момент не зарегистрировали индейский брак, а после регистрации ты ни-ни, даже не мастурбировал. Все для меня берег. Август отвел глаза. Мне показалось, или он порозовел. Делла, твой цинизм граничит с вульгарностью с упреком сообщил он. А за свои грехи я отвечу сам. Вэнь кашлянул, привлекая внимание. Когда мы посмотрели на него, он большим пальцем показал на двери. Ну да, у него слух получше, чем у нас. Зря, что ли, над ним потрудились кибернетические светила Сибири. Прошло несколько секунд, и действительно двери распахнулись. Вошла Юлинь, переодевшаяся в тёмный брючный костюм с белой блузкой и длинным широким жакетом, под которым так удобно прятать пистолет. «Миледи», — сказала она ровно, — «милорд», — машина подана. Мы с Августом вышли, не глядя друг на друга. Юлинь провела нас на крытую парковку на заднем дворе Виллы. Когда я увидела результат её приготовлений, то с трудом удержалась от смеха. Нас ожидали семь машин откровенно армейского вида. Строго говоря, это были бронетранспортеры. Семь вместительных аппаратов, которые никогда не выиграют уличную гонку, зато пройдут через болота или горы, поглощая топливные батареи быстрее, чем едут, на которых можно кататься вдоль линии фронта или возить детей на экскурсию по Сайгону. Юлинь подвела нас к среднему в кортеже автомобилю, единственному, который хоть сколько-то походил на машину, а не на магистральный скоростной танк. Распахнула дверцу в салон, сначала для меня, потом, с другой стороны, для Августа. Веню она жестом предложила занять место штурмана, а сама уселась за руль. «Может, я?» – спросил Вен. «Я лучше знаю местность», – кротко ответила Юлинь. Нас с августом в салоне уже ждали пледы, горячий чай и кофе в мини-баре, теплые подставки под ноги. А проверив багажные сейфы под сиденьями, я обнаружила и целый арсенал. линь позвала я. «Что нового слышно из города?» Обстановка ухудшается, миледи. По всей протяженности набережной ведется артподготовка с обоих берегов. Город горит. «Вокруг отеля, где вы остановились, не осталось ни одного целого здания. Отель пока поврежден не очень сильно. И еще. Видели странных людей. Они без брони, но практически неуязвимы, выглядят как белые мужчины и женщины». «Этого стоило ожидать», — сказал Август. «Идут к отелю?» «Да, милорд». «Прекрасно. Пусть идут». Август откинулся на спинку сиденья. Я оставил им сюрприз. Я скосила глаза. Август, хоть и смотрел перед собой, заметил. Сайгон — чрезвычайно удобное место. Здесь можно достать всё, даже электромагнитную бомбу. Считаешь, в бой пошли андроиды? Андроиды младшей серии. Относительно дешёвый материал. Такие же, как Анна? «Анна из старшей серии. У нее есть резервные схемы на случай электромагнитного подавления. Она упадет в обморок, но потом снова включится. Эти просто вырубятся». «Хм, ты не только распознал андроида в ванне, но и изучил все модификации». «У меня было достаточно времени. Старшую серию, чтобы вывести из строя, надо как следует прижечь электрошоком». Думаю, секунд десять-пятнадцать и лучше в затылок. Об этом же говорил и Николс. Ну-ну. Мой шокер рассчитан на двадцать секунд непрерывного разряда. Будем надеяться, этого хватит, если что. А кто будет держать андроида? С иронией уточнил я. Он ведь не захочет, чтобы его прижигали. Жить захочу? Удержу, ответил Август. Кортеж тронулся в путь. Мимо окон проплыли мокрые сосны и унылые акации, свернувшие свои перистые листья в боязливые стручки. «Конечно, я понял, что ко мне подослали андроида», вдруг сказал Август. «Сразу понял. Мы ведь ужинали. Я видел, как она глотала. А запах довершил картину. Не может нормальная женщина пахнуть, как флакон с концентрированными феромонами. Если вспомнить...» что ее подсунули Николсу как куклу для сексуальных утех. Неудивительно, что она воняет похотью? Нет, сказал Август. Николсу подсунули не ее, ее предшественницу. Помолчал. Это не принципиально новая модель. Разработчики пытались усовершенствовать ту, с которой мы знакомы на примере Федора Доброва. Не они первые, не они, как мне кажется, последние. Фёдор в своём роде совершенство, его функции реализованы с максимальной эффективностью, и он практически вечен. Но у него есть недостаток. Точнее, это качество видится недостатком для тех, кто планировал скрытное использование андроидов. По Фёдору видно, что он не человек. А Николс утверждает, что в базе китайские разработки. «Можешь спросить у него, раз он такой умный. Что в базе китайских разработок?» – парировал Август. Китайцы повозились с этим направлением и бросили его, решив, что слишком дорого и много ненужного. Те андроиды, которых они проектируют сейчас, имеют антропоморфный облик, приятный для человеческого глаза, но на людей не похожи. У них нет волос, ушных раковин, пальцев на ногах. Череп цельный, бесподвижные нижние челюсти. Такие андроиды не подходят для целей Клодена. Поэтому он вернулся к доработке наших моделей. Все работы по модернизации шли именно в сторону большего человекоподобия. Один из лучших результатов – Анна. Но чтобы добиться такого феноменального сходства с человеком, пришлось отказаться от важной функции – подзарядки. Батареи питания невозможно заменить без повреждения оболочки и разборки нескольких систем жизнеобеспечения. Ремонт слишком дорог. Фактически, Анна одноразовая. В режиме сексуальной куклы при наличии у владельца управляющего кода она может прожить около 10 лет. Ее будут включать и выключать, когда в ней отпадет нужда. Но в режиме полной имитации человека, фактически, в боевом. Батарей хватает всего на два месяца. Потом данные интеллектуальной системы копируют и записывают новому андроиду, а отработавший экземпляр идет на запчасти. Сами андроиды не подозревают, что их век чрезвычайно короток. Им внедряют мечту стать человеком и зажить своей жизнью, обещают, что после выполнения определенного задания их отпустят на вольные хлеба. Андроиды очень стараются, мечта подстёгивает их стремление к самообучению. Но послушай, неужели Анна, к примеру, не могла сама оценить состояние своих батарей и сделать выводы? Нет. Её программа самодиагностики при оценке запаса энергии всегда даёт ложный ответ. А когда уровень заряда падает до критической отметки, Анна получает приказ явиться для отчёта. Если она не явится, то через сутки получит сигнал о серьёзной неисправности, который заставит её подчиниться. С этим связано ещё одно неудобство. Оператор андроида всегда должен находиться не далее, чем в сутках пути. На моей памяти Анну меняли трижды. Той Анны, которая так раздражала тебя, больше нет. Она новая. Ещё хуже старый Что поделать, она непрерывно самообучается и самосовершенствуется. А Рэйчел коллинс Она погибла. Одиннадцать месяцев назад. Её разоблачили, и она раскусила капсулу с цианистым калием. Старое и надёжное средство. Я не могу осуждать её. Она знала, какие пытки ей предстоят. Я не поверила своим ушам. Разоблачили? Да. Она была двойным агентом. Сначала ее завербовал Тим Клоден, а затем перевербовала Хатак Тулан. Август потер лоб. Очень жаль. Рэчел была самоучкой. А Хатак Тулан – прекрасный высококвалифицированный профессионал. И так глупо погибла. Я слушала, боясь, проронить хоть звук. Она начала сотрудничать с контрразведкой еще в юности, выполняла небольшие задания. В богеме только-только вошел в моду Орден Евы и кое-кого насторожило, что моду явно насаждали. И не миссионеры. Спустя несколько лет, когда Хатак Тулан ушла от мужа, она приняла решение изменить свою жизнь. Она училась по индивидуальной программе – Ей поручали очень сложные миссии. Год назад, когда сектанты разом вскрыли нашу агентурную сеть, и мы потеряли около 30 человек, включая Рэйчел Коллинс, а так Тулан сама вызвалась отыскать предателя. Ясно было, что такие провалы случайными не бывают. В свой последний день она сообщила, что вышла на предателя и условилась о встрече. Запросила разрешение на самостоятельную нейтрализацию, конечно, ей запретили. Она доложила о месте и времени встречи у нее на квартире, ночью после шоу. Чем закончилось шоу, ты знаешь. «Август», — сказала я, едва сдерживая злость, «ты знал, насколько опасна тварь, которую ты приблизил к себе, и ты оставил ее в Пекине, рядом с моим сыном! Твоему сыну ничего не угрожает». Во-первых, Анне нужна ты. Во-вторых, вдали от оператора она работает строго по плану и не будет импровизировать. А в-третьих, она сбежала из Пекина сразу после нашего отлета сюда. Я предупреждал императора, что его служба безопасности не удержит андроида этого класса. Анна на Сайгоне. Это именно та плохая новость из Пекина, благодаря которой ты оказалась в гостях у Ю-Линь. Я смотрела ей в затылок. Машину она вела филигранно. "Да", сказал Август. "Я намеренно рассказываю эту историю при всех. Вам нужно знать, с чем мы имеем дело". "Как ты вовремя спохватился?" не выдержала я. "Ты несколько месяцев развлекался, играл в крутого контрразведчика, а теперь наконец решил посвятить нас в свои секретики". "Дело, если ты помнишь, «Я просил тебя отказаться от поездки в Пекин. Останься ты дома, не было бы необходимости информировать тебя. Впрочем, тебя втянули бы в игру и без меня», тут же возразил он сам себе. «Этот Тан. Август, ты забыл, при каких обстоятельствах он всплыл. Ты потащил меня ознакомиться с Анной, а она наябедничала Тану». «Да», — без тени смущения, — согласился Август. «Ты права. Это моя ошибка». «Ошибка? Слушай, ты уверен, что это я потеряла квалификацию? Где были твои хваленые мозги, когда ты полез в авантюру? Неужели так сложно просчитать последствия?» Август чуть приподнял брови и бесконечно снисходительным тоном, каким обычно говорят с рассерженными детьми, сказал. «Делла, ты ведь не знаешь, какие задачи я решал. И сколько их было?» «Уверяю тебя, поначалу я преследовал цели, не имеющие отношения к секте. Возможно, это было некрасиво с моей стороны. Это сложный этический вопрос. Андроиды очеловечиваются с людьми или мы расчеловечиваемся с ними? Боюсь, я провалил этот экзамен, хотя я планировал поступить честно». Но когда понял, что Анна лжет сознательно и будет лгать всегда, то несколько скорректировал свое поведение. Я чуть не застонала. «Ты ведь уже слышала, что у моей семьи сложные отношения с Гамильтонами?» спросил Август. На первый взгляд кажется, что виной тому жадность деда, но если разобраться, то со стороны Гамильтонов тоже было немало инициативы. «Наши споры связаны с Старксом. Эту планету практически одновременно открыли мы и Гамильтоны, ничего не зная о действиях друг друга. Мы опередили их буквально на несколько дней, но решили повременить с регистрацией пару месяцев, когда должен был вступить в силу новый налоговый кодекс, а Гамильтоны подали заявку сразу. Конечно, инцидент не привел к конфликту, мы сами виноваты» сберегая гроши потеряли ценнейший рудник галактики но с тех пор мои родственники живые и уже почившие встроили планы по возвращению этого сокровища когда наследником таркса стал виктор гамамильтон весь клан маккин биликовал потому что виктор буквально бредил моей матерью но мама отказала ему и вышла за моего отца виктор гамильтон так и не женился а наследницей назвал свою сестру Эмму. Недавно он умер. У Эммы единственный ребенок, дочь джуан Разговоры о том, что Джоан подрастает, вот и будет мне невеста, начались, когда я еще учился в университете. Мне они категорически неприятны. Я не люблю Гамильтонов. Эмма, пожалуй, единственное исключение. Но это неудивительно, она чрезвычайно умна однако всего моего уважения к ней не хватит, чтобы жениться на ее дочери. Джоан, уже почти взрослая, учится на филфаке. Когда ты забросила лекции, я ездил в университет один, и она стала попадаться мне навстречу все чаще и чаще. А у тебя, конечно, по этому поводу развелась паранойя. Да нет. Мне прямым текстом предложили воспользоваться случаем. Разумеется, насильно меня женить нельзя, но я представлял, в какой ад превратится моя жизнь из-за уговоров родни. Избежать этого можно было единственным образом – жениться на ком-нибудь другом, кто не доставит мне хлопот. Логичнее всего было бы обратиться с такой просьбой к тебе. Нет-нет, просто зарегистрировать наш индейский брак. Это никак не отразилось бы на наших отношениях, образе жизни и обговоренных ранее планах на будущее, удобно. Но я подозревал, что когда ты родишь, захочешь помириться с Максом, ведь раньше ты всегда прощала его. Да, конечно, твое решение вызвало бы неописуемое количество проблем, но все они решаемые. Не мог же я из соображений своей выгоды помешать тебе выйти замуж за любимого человека, к тому же отца твоего ребенка. Поэтому тебя как партнера я не рассматривал. И тут подвернулась Анна. Я понял, что она андроид. Понял, что она живет с человеческим чипом. Конечно, это преступление. Но кто Анна? Преступница или соучастница? Фактически жертва? У андроидов есть подобие чувств. Ты не хуже меня помнишь Федора, который ей в Бога верит и смысл жизни ищет. Да, если честно, я сначала принял ее за беглого андроида, улизнувшего, может быть, от утилизации. Я подумал, что она хочет жить, поэтому прикидывается человеком. В порядке самозащиты. И тогда меня осенило. Можно жениться на ней. Я не собирался лгать ей. Я хотел предложить сделку. Она будет считаться моей женой, а я обеспечу ее безопасность. Я хотел отправить ее на саттанг, к Федору. Тогда у нее появился бы друг, понимающий всю сложность ее существования. Да и Федору было бы повеселее. Если у нее возникнут проблемы с программами, есть Василий Князев, который легко их решит. Меня беспокоил единственный аспект – ее чип. Я не был уверен, что он поддельный. Могло оказаться, что он украден у реально существующей женщины, и как бы ни вышло так, что я, заключив фиктивный брак с андроидом, оказался бы женатым бог знает на ком. Я навел справки. И тогда узнал все. Мне безумно захотелось курить. А еще меня почему-то подташнивало от откровений Августа, Внутри все кипело и бурлило, и я ловила себя на желании поколотить его. Но сколько, сколько можно врать? Неужели он рассчитывает, что я поверю хоть одному его слову? Ну что ж, поздравляю, сказал я медовым голосом. Свою личную проблему ты в итоге решил. Август недоверчиво нахмурился. Как обычно, «За мой счет!» «Делла, я четыре года плачу тебе деньги. Именно за тем, чтобы решать свои проблемы твоими усилиями. Покажи мне пункт в нашем контракте, согласно которому я обязана решать твои личные проблемы. У тебя фобия на все, что связано с семьей, а в дурацком положении почему-то вечно оказываюсь я». «Хорошо», — сказал Август. Можешь тоже решить за мой счет какую-нибудь личную проблему. Превосходно. У меня как раз такая проблема есть. Представляешь, мне надоела фамилия Берг. Девичью я тоже не хочу. Я считаю, что нам нужно обвенчаться, потому что твоя фамилия – именно то, что мне надо. Августа передернула. Нет, – резко ответил он. Я рассмеялась, кто бы сомневался. «Делла. Индейский брак, да и отношения, приравненные к брачным, для меня просто слова. И для тебя тоже. Мы оба не воспринимаем их всерьез. Это юридическая докука, но она не накладывает на нас обоих никаких обязательств. Другое дело – венчание. Для нас обоих это символ значимый Я не могу согласиться на фиктивный брак, если он будет подтвержден в церкви. Ты же не особо верующий. Это не имеет значения. Да не вопрос, отмахнулась я беспечно. Пусть будет не фиктивный. Приобрету не только фамилию, но и любовника себе. Но и Огги обеспечу папашей. Ты, правда, редкостная зануда, но к этому я давно привыкла. Я еще и тебе, наследника, рожу». «Я теперь все могу?» Август отвернулся к окну. На скулах играли желваки Я подглядывала за ним, даже не пытаясь скрыть ухмылку. «Хорошо», — сказал он подчеркнуто ровно. «Брачный договор у нас есть. Индийский брак зарегистрирован. Можем обойтись без гражданской регистрации. Вернемся в Шотландию и обвенчаемся». Если хочешь тихой свадьбы, можно венчаться на Кларионе или на Сонно. Как тебе будет угодно. Зачем же тихо? Я уже откровенно издевалась. А давай на танире Созовем все местное общество, гульнем на славу, попросим Дэна Тегги это организовать, он будет счастлив. Можно и на Тонире, тем же тоном ответил он. Но Делла... Я противник супружеских измен. Разумеется, никакой ревности, но измена — это повод для расторжения брака. И это, говорит парень, который перетрахал всю светскую тусовку Таниры, изумилась я. Да у меня всего четверо партнеров было за всю жизнь. Первый — Рохля и Слабак, раз ты променяла его на пожилого мужчину. второй Без пяти минут мафиоза, коррупционер по призванию и аморальный тип. Третий – авантюрист и пират. Четвертый – шанхайский император. Делла, меня пугают твои вкусы. Чем искренне удивилась я? Тем, что я осознала, круче Юджина у меня все равно никого уже не будет, и решила остепениться. Август промолчал, лишив меня знатного развлечения. Спустя несколько минут, все так же глядя в окно, он спросил, «Ты это серьезно насчет венчания?» Спятил, осведомилась я. «Кто бы сомневался?» И в его голосе прозвучала явственная горечь.